Цветы, розы и маргаритки, и мелкие представители лесной фауны. Птицы клюют клады, ящерицы взбираются по веткам. Дань вкусам заказчика короля-крестоносца Ледовика X святого 1226-1270-й. Листья пальмы. смаковницы растений святой земли где он сражался с сараценами пространство стен часовни над аркатурным поясом также частично покрытое растительным орнаментом в зелени которого видны фигуры ангелов напоминающие зрителям о том что они находятся в храме Скульптур капитульного зала Свято-Вальского собора тоже, судя по всему, не чужд был народной медицине, гомеопатии и ботанике. Все 36 капителей его колон изображают исключительно местную среднеанглийскую флору окрестных лесов и полей. Листья дуба, клёна, хмеля, дикого винограда, плюща, боярышника, дикой яблони, лютика, шиповника. Но самое любопытное в Саут-Уэльском капитульном зале даже не эта уникальная возможность взглянуть в растительный мир давно минувшей эпохи, а существо, выглядывающее из зелёной листвы боярышника украшающей одну из капителей. На ангела оно мало похоже. Местные жители прозвали его Джеком в Зелени или зелёным человечком. По имени тех духов растительности. Поло гнома, полуэльфов. что по английским народным поверьям днем прячется в пещерах под зелеными холмами, а по ночам пляшет и веселятся на залитых лунным светом лесных полянах, заманит неосторожного путника в свой хоровод, и концов его уже не сыщешь. Как отмечают известные английские религиовед и этнограф Фрезер, В языческих народных представлениях часто древесный дух мыслится независимо от дерева в человеческом обрызе и одновременно в растительной и человеческой форме неким гибридным существом. В преданиях и рассказах бавальщины о зелёных человечках передавались из уст в уста не только в Англии И не только в Англии они были непременными участниками праздничных процессий, театрализованных представлений и карнавалов. Наиболее известным английским вариантом одетых листьями и гляров пишет Фрэзер. Елец зелёный Джеп трубачист, который который существует в пирамидальной форме плетёнки, покрытой палдубом и плющом, увенчанной короной из цветов и лент. В таком наряде он вытанцовывает во главе целого отряда турбочистов, которые собирают мелкие монеты. Весенний праздник 1 мая Он был центральной фигурой карнавального шествия в английских городах и селеньях. Сопровождавшие его люди, пишет этнограф Гроздова, были одеты в фантастические наряды, украшенные яркими лоскутками, лентами. Они пели и танцевали перед каждым домом под звуки скрипки. В сёлах Югославии в июлевый день 23 апреля главным лицом праздника становился самый ловкий, рослый и красивый человек.